Потом что-то шершаво-колючее ткнулось в лоб, резко вырывая из беспамятства и заставляя мальчишку дернуть головой в сторону. Как-то сразу пришло понимание того, что он лежит на спине. На чем-то жестком и неудобном, упирающемся, даже нет, больно впивающемся в тело, какими-то жуткими неровностями. Ярик чуть приоткрыл глаза.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 Уперся руками в землю и, собравшись силами, заставил себя подняться на ноги. Земную твердь изрядно штормила, и от неминуемого падения мальчишку спасло дерево, так, кстати, растущее прямо перед носом. Крепко обняв ствол, он встал на еле слушающихся ногах и зажмурился, тихо поскуливая, пережидая головокружение и растекшуюся по спине боль. Спустя какое-то время смог наконец-то оглядеться. Поляна. Довольно большая, покрытая травкой, мелкой и какой-то бледноватой, словно подсушенной. По краям не очень высокие деревья, перемежающиеся густыми кустами с бурыми листьями и кучей мелких желтых цветочков. В глазах заребило от их обилия вокруг. Захотелось помотать головой, но Ярик не стал рисковать, провоцируя новый приступ боли. Просто снова зажмурился и постоял немного с закрытыми глазами. Рядом схрапнул конь. «Сейчас, дружок, погоди!» – чуть махнул он рукой. «И то правда, надо отлипать от дерева и что-то делать. Вон хоть Тайсона для начала расседлать. Сколько он уже так ходит с затянутыми подпругами? А стой, не стой, спина сама собой все равно не заживет и болеть не перестанет». Отпустив ствол и пошире расставляя не желающие слушаться ноги, сделал несколько шагов до коня, тут же, чтобы не упасть, крепко ухватившись за седло.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 Юноша сидел рядом, вытянув к огню ноги и боком навалившись на седло. Глаза слипались. Тайсон, умница, топтался чуть поодаль, лениво пощипывая траву. Темнота сгущалась с каждой минуты все больше. В какой-то момент мальчишка уже начал проваливаться в сон, когда из леса донесся негромкий хруст ломаемых веток. Ярик вскинулся, вглядываясь в темноту зарослей.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 словно давишний сон оживает, грозясь обернуться реальным кошмаром. Ладно, хоть меч на месте, никуда не делся. Вынул из ножен клинок. Оперевшись на него, поднялся на ноги. Принял позу поустойчивее и выставил оружие в сторону уже, казалось, колышущихся от приближения неведомого гостя зарослей. На несколько секунд хруст затих, окуная пространство в жуткую гнетущую тишину. Затем возобновился и резко усилился, Словно кто-то, почуяв впереди легко доступную добычу, радостно попер сквозь заросли напролом. Конь недовольно всхрапнул. Нервно перебирая ногами, гулко затопал копытами по земле. Яромир чуть сдвинулся в бок, так, чтобы костер на всякий случай оказался между ним и надвигающейся угрозой. Еще несколько тягучо-томительных секунд и из раздвигающихся зарослей вывалилась на свет от костра человеческая фигура.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 Нахлынул, холодя сердце и наливая свинцом и так непослушные ноги. «Что с тобой случилось? Кто тебя так?» Ерик попятился. «Арх!» Похоже, вопрос еще больше разозлил девицу, и она зашагала еще быстрее. Причем прямо через костер, наступив в него и даже не заметив ни лизнувших ногу языков пламени, ни метнувшегося мимо лица в темное небо столба завихрившейся искр. «Кто меня так? Кто?» Яростно выплюнула она, подходя все ближе, поднимая кинжал к самому носу мальчишки, заставляя того отшатнуться и отступить. «Да дружки твои полоумные! Магеныш этот недоделанный до да образина зеленомордая! Проклятый их раздери!» «Ты че несешь?» — возмутился Яромир. «Зачем им это?» Она не ответила. Лишь зло взрыкнула и продолжила наступать, ты тыча парню в лицо своей железякой. А он, даже не думая отбиваться, отступал пятясь назад и ничего не понимая, пока Кака в том ужасном сне не ткнулся спиной в дерево. Вот только во сне у него спина не была одной сплошной незажившей раной, и прикосновение с деревом в нем не вызвало такой всепоглощающей вспышки боли. Мозг словно взорвался пронзенной тысячей раскаленных игл.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 Юноша повернул голову на другой бок и уперся взглядом в сидящего по-турецки кобла, что-то старательно растирающего и размешивающего палкой в глубокой деревянной ступке. «Посыпал пеплом», — невозмутимо ответил Геннардалтрис, ни на секунду не прерывая своего занятия. «И попросил духов огня затянуть раны». «Духов? Там что, все так плохо?» «Видел бы ты свою куртку», — ухмыльнулся зеленый.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 «Важно», — заявил Кобл, — «народная медицина и немного камланий». «Это что-то из шаманских штучек?» Ярик хотел подтянуть вторую руку, но, вспомнив предостережение Кобла, передумал. «А разве шаманизм — это не магия?» «Ты давай теплое с мягким, не путай!» — ворчливо буркнул Гоблин. «Мы с природой в согласии живем и сами в ее сущность не вмешиваемся, как эти ваши маги!»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 Мальчишка послушно лег, но возмущение и недоумение, бурлящие в душе, не давали успокоиться и заставляли нервно ерзать и буквально буравить взглядом гоблина, на безмятежность которого, впрочем, эти взгляды не производили ни малейшего впечатления. «Ты давай не жиркай на меня!» невозмутимо заявил он, извлекая откуда-то флягу, добавляя в ступку немного воды и возобновляя размешивание. Целая твоя пассия, хотя и не совсем невредима!» «Ну, так сама виновата!» «Так это правда, что она сказала про форт?» Сердито запыхтел Ярик. «Это смотря что она сказала!» Кобал вынул из ступки палку, понюхал ее, лизнул и, удовлетворенно кивнув, отставил зелье в сторону. «То, что вы смеха ее так разукрасили!» Негодованию парня, казалось, не было предела. «Ну да, было такое!» Утвердительно качнул головой Зеленый. «Все, не двигайся! Сейчас я тебя мазать буду!»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 Только на грани слуха до него донеслось гоблинское заунывное подвывание, и он вырубился. Проснулся уже утром. Именно причем проснулся, а не вынырнул из беспамятства, как в прошлые разы. Лежа на боку, он радостно потянулся, приоткрывая глаза, ищурясь от мягкого солнечного света согревающего лицо. Где-то сверху шелест листьев на легком ветерке, то и дело перебивался пением невидимых печук.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 Подошел к пасущемуся с краю поляны коню, потрепал холку, похлопал по шее. Подошел к гоблину. «Гена, спасибо!» — шлепнул его ладонью по плечу. «Даже если это и не магия, то волшебство точно. Я почти ничего не чувствую». «Рад за тебя!» — буркнул Зеленый и замахал руками, отгоняя Ярика от запекающегося на прутиках мяса. «А ну прочь, не готово еще!» «Ну и ладно!» — сделал обиженный вид тот. «Уйду я от тебя, злой ты!» — Иди, иди! — проворчал ему вдогонку гоблин. — Вон подругу свою буди, иди! Яромир хмыкнул и послушно направился к дереву, из-за ствола которого торчали ноги девицы. Подойдя же, внезапно замер, ошеломленный открывшимся ему зрелищем. Растрепанную и всклокоченную агаю с опушим теперь уже с двух сторон чумазым лицом было практически невозможно узнать.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 Причем даже неясно было, что вызывало большее недоумение — вид связанной и потрепанной девушки или ее бешеный взгляд, испепеляющий душу необъяснимой злобой. «Не, ну на ночь я ее еще и к дереву привязывал!» — оправдываясь, развел руками гоблин. «С этой станется! Сбежит только ее и видели, да еще и глотки нам перед этим перережет!» «Гена, блин!» Яромир наконец-то смог оторвать взгляд от девушки и повернулся к Коблу. «Почему? Она? Связана? В чем вообще дело?» а, -а, «А, вот ты о чем! Неужто не дошло еще?» Геннардалтрис ткнул в сторону девушки пальцем. «Это ж она, вашего дядьку Ижика, стрелами пуляться стала, когда тот с имперским магом сцепился!» «Если бы не она, он бы, может, еще и выкрутился, а так свалили его, как пить дать!» «Но зачем? Мы же ее спасли!» Продолжал удивленно возмущаться мальчишка, поворачиваясь и глядя то на Гоблина, то на Агаю. «С собой взяли!» «Что-то сильно я подозреваю, — развел руками Кобал, — что ни от кого вы ее не спасали!»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 Хочешь, не хочешь, любишь, не любишь, а если мы ее тут не прирежем, выльется нам это, чую, в огромные проблемы, такие, что смерть праздником покажется. — Не каркай! — раздраженно буркнул мальчишка, вгрызаясь в горячий шашлык и даже не чувствуя его вкуса. — Не могу я так! — Ну, давай я ее прирежу! — вскинулся гоблин, отрываясь от обнюхивания своей порции мяса. «Нет — Нет! — торопливо оборвал его парень. — Нет, не нужно ее убивать! «Да ты понимаешь, что она тебе глазки по службе строила!» Возмутился Зеленый, даже забыв про еду и размахивая ею перед носом у Еромира. «И шастала она за тобой по приказу императора!» «Да понимаю я!» — сокрушенно вздохнул юноша. «Понимаю! Но не могу!» «Ай!» — махнул на него рукой Кобал и вцепился в мясо своими зубищами. «Проклятый с тобой! Сейчас доедим и двинем дальше сестрицу твою искать!» А эту тут бросим, пусть сама выпутывается. Глядишь, повезет, и не успеет она нам напакостить. Вы где с сестрой встретиться договаривались на такой случай? — В следующем по пути городе. Крынский, кажись. Только мы с тобой сейчас туда не поедем. — Не понял сейчас. — поднял на мальчишку удивленный взгляд Кобал. — Почему не поедем? — Назад нам надо вернуться. Сосредоточенно пережевывая мясо, выдал парень. — Выяснить, что с мэтром стало и с капитаном.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 Ярик почесал затылок, сомневаясь, стоит ли раскрывать перед зеленым все карты. Затем, решившись, махнул рукой и продолжил. «Знаешь, мы ведь сестрой совсем недавно в этом мире». «Ну да». Ухмыльнулся Кобал, возобновляя трапезу. «Знаю». «Откуда?» Удивленно вскинул на него взгляд мальчишка. «Мы же не говорили». «Так и я не слепой», — пожал плечами Кобал. «Да и земля кругом слухами полнится. Ты давай дальше говори».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 «А я пока на поляне приберусь!» Девушка ожидаемо сидела все на том же месте, где и раньше, и взгляд ее пылал все тем же яростным огнем. Даже боязно немного было к ней приближаться. Ярик тяжело вздохнул и подошел вплотную, усевшись возле нее на корточках. «Как ты?» — спросил он, тут же смутившись глупостью своего вопроса. «Прости, не подумал. Я тебе поесть принес. Будешь? Сейчас рот освобожу».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 «Больше тебе скажу, он сам виноват во всем, что произошло. Если б не он, возможно, и мы бы здесь не появились». «Это ты о чем сейчас?» Непонимающе уставилась на него девушка, даже зло шипеть перестала. «А вот о том, сама подумай». Наш мэтр наблюдал за зеркалом несколько лет и не мог никак открыть проход между мирами. Но тут твой император посылает убийц, чтобы не дать ему осуществить свою мечту. И те почти справляются с заданием». Мэтр не приходит вовремя домой, и вместо него до зеркала дорывается его ученик, который из-за никому неизвестной ошибки проход открывает и затаскивает нас с сестрой в этот мир. «Будь на его месте Мэтр, он бы нас сюда и не потащил бы, сам бы, наверное, туда скорее полез. А так, бац, и мы здесь!» Ярик замолчал, переводя дыхание, а потом продолжил.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 Гоблин возмущенно закачал головой. «Вместо того, чтобы эту змеюку укакошить, он ее теперь еще и вооружить решил!» «Гена, где?» Голос Яромира был тверд и не давал возможности усомниться в окончательности его решения. «Да вон в теньке валяются!» Обреченно вздохнул Гоблин. Но ну ты сразу-то ее хоть не отпускай!» «Хорошо!» – кивнул парень, возвращаясь к девушке. Положил неподалеку от нее лук.